Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Юрий Симоненко «Зима». Читает олег Шубин. «Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие?» Псалом 93, 16. «Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали» и не завладели землею, и не наполнили вселенной неприятелями. Исайи 14.21 Если будешь творить зло, возмездие обязательно настигнет тебя. Цугуми-оба. Тетрадь смерти. Человек с обрезанным дробовиком на изготовку обошел здание бывшей котельной по кругу и остановился, прислушался. Тишина. Ледяная лестница, что ведет ко входу в убежище, в паре метров. Холодно. Термометр на плече бушлата показывает минус тридцать. Запаха дыма нет. Все улетает вверх, прямиком в низкое, клубящееся грязью небо. «Как же холодно!» Человек поежился. «Тридцать градусов в середине июня. Кто бы мог подумать?» «Нет, были, конечно, такие, кто думал. И теорию ядерной зимы придумали». И компьютерные модели всякие. Прогнозы разрабатывали задолго до наступления этой самой зимы. И книжки страшные писали про это. Да только избежать так и не сумели. За время зимы здание обнесло серыми сугробами чуть выше окон. И теперь, чтобы попасть внутрь, нужно сначала спуститься вниз по вырубленной в обледенелом Насте лестнице. Там, внутри. Сейчас тепло и уютно. Но человек не спешит. Слушает. Несколько долгих минут он вглядывается в темноту, в которой лениво кружились редкие колючие пылинки. Когда в августе прошлого года они обменялись ядерными ударами, уже через неделю стемнело. Температура падала стремительно день за днем. Сейчас день, если верить часам. Дней в привычном понимании этого слова с тех пор, как стемнело в конце августа, не было. Была только ночь, темная и холодная. Уже в сентябре на юге России стояли 15-градусные морозы, а зимой, календарной зимой, температура опустилась до 70. Так что тридцатник в июне не так страшно, если вспомнить январь. Убедившись, что поблизости нет никого, человек с обрезом оборачивается и делает знак рукой тому, кто все это время стоял в стороне. Другой человек, тоже с обрезом в руках, отделился от черной стены в пятнадцати метрах от бывшей котельной. Это товарищ. Он отстал за полкилометра отсюда и шел позади, готовый в любую минуту прикрыть первого. Опустив на землистый наст добычу, окоченевшую со связанными веревкой лапами средних размеров собаку, первый человек шагнул к стене бывшей котельной, вдоль которой вверх из снега торчит вентиляционный короб из нержавейки. Достав из ножен на поясе поверх ватного военного бушлата охотничий клинок, он стучит рукоятью по коробу. «Раз-два-три! Раз-два! Раз-два-три! Раз-два!» Сосчитав про себя до десяти, повторяет условный стук. Ему отвечают «Раз-два! Раз-два-три! Раз-два! Раз-два-три!» Это означает... «Все в порядке, можно спускаться». Если бы ответа не последовало, или ответ был бы иным, то двое вошли бы в убежище через другой, замаскированный сейчас как снаружи, так и изнутри проход, что стало бы для находящихся внутри посторонних неприятным сюрпризом. Подобрав добычу, человек делает знак товарищу и спускается вниз по ледяной лестнице. За железной дверью слышится скрежет, после чего дверь приоткрывается — Из появившейся щели на серую ледяную стену падает полоска тусклого желтого света. «Илья, ты?» — спрашивает из-за двери ломающийся мальчишеский голос. «Я», — отвечает человек, — «ты, Ваня, стук не слышал? Открывай давай, не морозь!» Войдя в тамбур, Илья Лисов скинул собаку с плеча и аккуратно снял рюкзак с привязанными к нему по бокам снегоступами. Обрез бывший в прошлой жизни охотничьей вертикальный двухстволка Иш-27, положил на специально пристроенный к углу столик, снял с груди короткий автомат, ментовскую ксюху, положил рядом, пусть оружие пока здесь полежит. В убежище сильно теплее, стволы сразу конденсат словят, их придется тут же чистить, а после вылазки охота отогреться, помыться, поесть, в себя прийти. Почистить оружие можно позже. Вошедший следом Антон Мельников тоже оставил стволы на столике. Вместо собаки у Антона через плечо была перекинута связка из двух одеревенелых от Мороза кошек и одного зайца. «Папочка!» — белобрысая девочка восьми лет выскочила из-за брезентового полога, закрывающего проход между тамбуром и убежищем, и подбежала к Антону. «Машенька, ну иди ко мне, моя маленькая!» Антон расстегнул стылый бушлат и присел, широко расставив руки. Девочка бросилась в объятие к отцу, обхватила его за шею обеими ручками. «Маша!» — послышался из-за полога строгий женский голос. «Ты почему раздетый в тамбур вышла?» «Ну, мам!» — отозвалась девочка, не отлипая от папиной шеи. Антон чуть отстранил дочку, со строгим видом осмотрев, в чем-то одета. Два мальчиковых свитера, один с рукавами, другой поверх него без и мешковатые штаны, тоже не девчачьи. На ногах дутые нейлоновые сапожки. Осмотр удовлетворил его, и он сменил строгий взгляд на более мягкий. В тамбуре мороза не было, температура держалась около 7 градусов Цельсия. Не простынет. «Все хорошо, Настя», — громко сказал Антон. «Она не замерзнет». И, чмокнув дочку в курносый веснушчатый носик, добавил, уже обращаясь к ней, «Ну, давай, иди внутрь, чтобы мама не ругалась». Девочка быстро кивнула и ёркнула за полок. В тамбур вышли трое. Пётр Николаевич, которого все звали просто Николаичем, заросший с щетиной, тощий, немолодой мужик в очках и растянутом свитере с оленями и с обрезом в самодельном чехле на ремне у пояса. Марина, невысокая крепкая женщина, на вид лет пятидесяти. Возраст свой она скрывала в мешковатом шерстяном платье. И Степан. Короткостриженный парень, семнадцати лет, с не по возрасту глубоким взглядом и седыми висками. Старший брат Ивана. «Недурно поохотились», — поздоровавшись, заметил Николаич, кивая на сваленную на пол добычу. «Да, Николаич, в этот раз неплохо», — согласился Илья. «За косым, небось, побегать пришлось», — поинтересовалась Марина. «Не», — ответил ей Антун, — «больной он какой-то, медленный был». Седой парень подошел к зайцу, наклонился и взял тушку, повертел в руках. «Его раньше уже кто-то прихватил за ногу. Вот, смотрите!» — он показал заживший рубец на шкуре русака. «Собака или шакал?» «Но он тогда, похоже, отбился, хоть и остался инвалидом». «Ну, спасибо тебе, Степ!» — ответил ему Антон. «Теперь я себе виноватить буду». «А чего виноватить?» — не смешно усмехнулся седой парень. «Времена сейчас такие». «Да и ты же его быстро подстрелил. А собаки или волки живем бы драли. Так что вариант с тобой ему даже лучше». А хромой все равно первым из своих сородичей попался бы. «О, коты!» «Ага», — усмехнулся Антон. «Хитрожопые!» «Крались за нами целой кодлой по деревьям. Ловили момент, чтобы на шею прыгнуть». «Что?» — поддержала тему котиков Марина. «Коты уже не те?» «Так все уже не те!» философски заметил Илья. «Этот вон...» — он кивнул на труп собаки. «Друг человека! А попадись этому другу один и без оружия!» «Ну, и чего вы тут застряли?» — выглянула из-за полога Татьяна. Подруга, или, правильнее сказать, супруга Ильи, молодая женщина, тридцати двух лет, с ожогом в половину безупречного красивого лица. «Сейчас, Танюша!» — улыбнулся ей Илья. «Надо же остыть немного от холода!» «Идите уже давайте!» — объявила Марина, подмигнув Татьяне. — Мы с Николайчем дальше сами разберемся. — Через полчаса ужин. — И ты, Ваня, тоже иди погрейся, — добавила она, обращаясь к мальчишке. — Небось замерз тут, как цуцик. — На кухне чаю попей. Ну, наконец, Татьяна, встав на цыпочки, прижалась гладкой щекой к еще холодному лицу Ильи, когда они вошли в убежище. Главный зал котельной в дальнем конце был в два уровня застроен деревянными комнатушками. Три на первом этаже и три на втором. В широком проходе вдоль правой стены расположились кухня и столовая с длинным обеденным столом. Большую часть пространства зала слева занимали три котлоагрегата, из которых один использовался для обогрева убежища. Остальные два, полностью исправные, были накрыты плоским дощатым прямоугольником и окружены подобием строительных лесов. Это Николаич благоустраивал их маленький теплый мирок. Николаевич работавший до войны оператором не этой, а другой, более крупной котельной в Краснодаре, был в убежище главным и единственным завхозом, организатором всех работ, строителем и слесарем, следил за оборудованием котельной, в общем, был душой убежища. Это он, николаевич придумал заложить все окна изнутри кирпичной кладкой, оставив для маскировки снаружи оконные рамы, и застроить часть зала жилыми комнатами, подняв первый ярус на два метра выше уровня холодного пола, а второй — соорудив под самым потолком. — Я взволновалась, Илюша. Три дня вас не было. — так надо, милая. Илья крепко обнял любимую женщину. — Я боюсь, — тихо сказала Татьяна, — что однажды ты не вернешься. Они встретились через девять дней после бомбардировки когда холодная противоестественная ночь уже окутала мир. Илья брел тогда бесцельно вдоль федеральной трассы М4 прочь от города, в котором погибли его родители и младшая сестра. Впереди шла небольшая группа беженцев, к которой Илья не спешил присоединяться. Он отстал примерно на километр от группы, ориентируясь на свет фонарей и костров на привалах. Избегая людей, Илья держался зарослей вдоль трассы и кюветов, не разводил огня и старался не шуметь, когда слышал поблизости голоса. На вторые сутки, когда группа впереди остановилась на ночлег возле какого-то поселка, со стороны лагеря беженцев раздался выстрел, потом еще и еще. Послышались крики. Тогда-то Илья и решил подойти ближе. Он был вооружен. За два дня до того Илья встретился с бандой из троих отморозков, промышлявших грабежом и убийствами. Сначала нашел тело одной из жертв подонков, а после и их самих. Он убил их всех и забрал оружие. Полицейский АКС-74У, два пистолета ПМ, охотничье ружье и ручную гранату Ф-1. Приличный арсенал. Рюкзак его был полон провизии и всего необходимого для нескольких недель безопасного и сытого существования, если не лезть лишний раз на рожон. Но слова, что он произнес за два дня до того... Перед тем, как выстрелить в лицо главаря бандитов, обязывали его действовать. — Послушай, — говорил ему отморозок, — вот мы по беспределу с ней обошлись. Отморозок имел в виду изнасилованную и убитую им и его подельниками девушку, тело которой и нашел Илья. — Я согласен. — Слышишь? Я согласен. — И ты с нас спрашиваешь. — Ну, посмотри вокруг. Весь мир превратился в ад. Миру — пиздец. «Сколько миллионов или, может, миллиардов сгорели? Кто за них спросит? Из кого?» «Спросят», — ответил ему тогда Илья. «Я уверен. Теперь каждый, кто выжил, может и должен спрашивать. себя и других. Чтобы оставаться человеком». После этих слов он выстрелил в бандита. «Что ж, ты сам сказал это. Твои слова», — говорил он себе, пока бежал вдоль кювета к месту, где остановились беженцы. «Теперь выполняй». И он выполнил. Увиденное на стоянке совсем не удивило его. Примерно на это он и рассчитывал. четверь молодчиков с ружьями окружили разбитый на ровной полянке в стороне от трассы лагерь беженцев и стояли так, чтобы согнанные в кучке вокруг нескольких костров люди, в большинстве женщины и подростки, их хорошо видели и не пытались сопротивляться. Еще трое вооруженных мордоворотов расхаживали по лагерю и набивали увесистые на вид рюкзаки, отнятые у беженцев добычей. Присмотревшись из тени к мародерам, Илья убедился, что ни у кого из них не было автоматического оружия. Лишь у двоих были помповики, еще двое в руках держали обычные двустволки. У тех, что грабили, были обрезы, которыми они то и дело тыкали в людей. Илья не сразу заметил тела убитых — Как после выяснилось, то были часовые из числа самих беженцев, всего трое. Когда же обошел поляну по кругу, чтобы занять более выгодную позицию на пригорке, и увидел полную картину произошедшего, последние сомнения отпали. Рюкзак с пистолетом и ружье Илья спрятал в кустах в кювете на подходе к лагерю. С собой взял автомат, известный среди вояк, полицаев и просто любителей оружия, как «Ксюха» или «Ублюдок» второй пистолет и лимонку. Выбрав место так, чтобы одновременно трое из окруживших лагерь находились на линии огня, Илья достал гранату, выдернул чеку и зашвырнул ее в неглубокий овражек за пригорком, после чего быстро лег на землю, широко раскрыв рот. Бабахнуло, как говорится, будь здоров. Шум и осветивший овраг вспышка сработали как надо, вызвав у грабителей замешательство. Бандиты все как один обернулись в сторону взрыва, направив туда же и ружья. Илья, не вставая, прицелился и дал первую короткую очередь. Один упал. Чуть отвел ствол Ксюхи в сторону и еще три выстрела. Второй сложился пополам и стал заваливаться в бок. Не дожидаясь, пока тот упадет, Илья развернулся, встал на одно колено и снова дал очередь. Третий готов. В этот момент в лагере кто-то выхватил из костра горящую палку и сунул ею в лицо одному из грабителей. Раздался вопль, потом выстрел, крики. Началась драка. Беженцы стали бить двоих бандитов. Бахнул обрез, и женщина, пытавшаяся отнять рюкзак у грабителя, упала замертво. Сцена эта настолько захватила Илью, что он позабыл об опасности нарваться на выстрел, встал и, подобно бездумной машине, пошел в лагерь прямиком настрелявшего. Выйдя на освещенную кострами поляну, Илья подошел к грабителю на расстоянии вытянутой руки и выстрелил в упор, точно в голову, одиночным. «Тах!» — скупо треснул автомат. Пуля прошла сквозь череп и улетела в темноту. Бандит упал. Лишь один из семерых налетчиков тогда ушел живым. Сбежал. То был четвертый из зацепления Четверых застрелил Илья. Еще двоих забили сами беженцы — близкие погибших от рук грабителей. В тот вечер группа беженцев из 27 человек потеряла пятерых. Еще двое умерли на следующий день. Илья тогда присоединился к группе, но уже через несколько дней покинул ее, так как начинало холодать, и нужно было искать укрытие. Да и бесцельное блуждание по дорогам становилось все опаснее. Вместе с ним группу покинула и Татьяна. Минуту они стояли молча. Обняв ее, уткнувшись носом в чисто вымытые простым хозяйственным мылом волосы, вдыхая знакомый запах, Илья чувствовал, как по всему его телу разливается умиротворение и желание близости. Он дома. Здесь, в этой перестроенной котельной с теплыми уютными коморками. Он дома. Там, снаружи, за стенами их маленькой крепости, раскинулся ледяной тартар грязные, пропитанные сажей неба, собаки, жрущие людей, волки и медведи, жрущие людей, люди, жрущие людей. Там концентрированное зло, сотворенное людьми, ужас, воплощенный в реальности руками человека. А здесь — покой и безопасность. Здесь — любимая женщина, ради которой не страшно пройти через холодный ад. «Люблю тебя», — тихо произнес Илья, И, ослабив объятия, немного отпрянул, заглянул в серые глаза. «И всегда буду возвращаться к тебе. Чего бы мне это ни стоило». Лицо женщины, обожжённой маленьким солнцем, что почти год назад на миг загорелось над её и его родным городом, тронула сдержанная улыбка. Улыбка вера, улыбка согласия, улыбка обещания. «Пойдём» сказала она, потянув его за руку к деревянной лестнице, поднимающейся к балкону второго яруса. «Я хочу тебя, мой милый лис».